Часть третья. Общайтесь лучше. Глава десятая. Доводите людей до слез. Секрет. Рассказываем хорошие истории. Когда голливудский агент и кинопродюсер-самоучка Джерри Вайнтрауп решил снять ремейк старого фильма с Фрэнком Синатрой под названием 11 друзей Оушена», Он задался безумной целью привлечь к работе над ним почти дюжину крупнейших голливудских звезд своего времени. Вся индустрия говорила ему, что это невозможно, потому что каждый из этих актеров запросит баснословный гонорар. Но Вайнтрауб все же решил попытаться. Первым его шагом было навестить двух приятелей, которых он давно знал и уважал. Актера Джорджа Клуни и режиссера Стивена Содерберга. Вайнтрауп умудрился уговорить их обоих не только взяться за фильм, но и заняться вербовкой других знаменитостей. Но после этой первой победы было по-прежнему ясно, что никакой проект, даже высокобюджетный, не потянет такое количество актеров, которые привыкли сниматься в главных ролях и получать за них миллионы долларов. Как вспоминает Вайнтрауп в своих мемуарах под названием «Если я замолчал, я уже мертв», Привлечь остальных актеров удалось только благодаря личным связям Клуни и Содерберга и их умению придумывать неожиданные ходы. Эти двое нанесли визит каждой из выбранных звезд и, пустив вход в ход свое мастерство рассказчиков, убедили всех их сниматься за малую долю того гонорара, который они обычно получали за фильм. К примеру, Посылая сценарий Джулии Робертс, которая в то время зарабатывала по 20 миллионов долларов за картину, они прикрепили к нему 20-долларовую банкноту и записку следующего содержания. «Мы знаем, что ты получаешь двадцатку за фильм, но в этот раз придется взять поменьше». Когда Робертс дала согласие, они примерно тем же манером заманили в проект Энди Гарсию, Мэтта Деймона, Дона Чидла и Брэда Питта, каждый из которых сказал «да», потому что не хотел отставать от коллег. История создания «Одиннадцати друзей Оушена» в очередной раз указывает на то, сколь важную роль играют в нашей жизни личные отношения и убедительное повествование. Если предложение будет облачено в форму эмоционального рассказа, люди его запомнят и откликнутся. Порой хорошая история может даже заставить их пустить слезу. Нетрудно понять, почему актеры и режиссеры стали убеждать других артистов присоединиться к проекту, используя силу интересного высказывания. Но насколько это все работает за пределами индустрии, созданной специально для рассказчиков? Как показывают новейшие исследования в области обработки информации человеческим сознанием, истории оказываются эффективнее большинства других форм, потому что нашему мозгу свойственно опираться на эмоции, как на ключевой фактор в процессе принятия решения. Истории заряжены эмоциями. В последние 10 лет целая череда бестселлеров строилась вокруг одного и того же центрального постулата. В принятии решений эмоции играют куда более существенную роль, нежели логика. Можно назвать такие книги, как «Шпаргалки для счастливчика» или «Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, определяющие наше решения». В своей нашумевшей книге «Политический мозг» именитый психолог Дрю Уэстон доказывает, что эмоции влияют даже на выбор кандидата, за которого мы отдадим свой голос. Цель всех этих исследований в том, чтобы развенчать миф, будто решения должны приниматься логически, путем взвешивания всех «за» и «против». В том, что мы принимаем решения исходя из своих эмоций, нет ничего ужасного. Это наша человеческая особенность. И хотя в мире бизнеса, где, как кажется, правит бал PowerPoint и нумерованные списки, эту истину зачастую упускают из виду. Все лучшие ораторы и лидеры от Нельсона Манделлы до Билла Клинтона всегда о ней помнят. Так же, как и знаменитые студии вроде Pixar или компании типа Coca-Cola. Будь то фильм, книга или рекламная кампания без хорошей истории – Заложенные в них идеи покажутся безжизненными. Истории обеспечивают понимание. И если использовать их с толком, можно заработать кучу денег. Ожерелье за 26 миллионов долларов. Линда Резник, пожалуй, одна из самых блестящих предпринимателей и маркетологов последних 20 лет, о которой мы знаем удивительно мало. Но хотя ее имя не столь на слуху, как имена Илона Маска или Ричарда Брэнсона, созданные ею бренды знакомы практически каждому. Компания, которой она владеет совместно с мужем Стюартом, ответственна за создание и продвижение брендов воды Фиджи, сока Pom Wonderful и фисташек Wonderful Pistachios. С ее легкой руки появились мандарины с наклейкой Кьютис, милашки, а позже Хейлас. Венчики. Однако лучшим примером ее прозорливости хорошего рассказчика служит легендарная история о том, как она купила на аукционе Сотбис ожерелье из искусственного жемчуга, принадлежавшее Жаклин Кеннеди Онасис. К тому моменту это ожерелье уже стало частью американской истории, благодаря бесчисленным фотографиям, увековечившим его как любимое украшение Джеки О. Так любовно называла бывшую первую леди и супругу убитого президента Джона Кеннеди американская публика. Торги начинались примерно с 25 тысяч долларов, но в итоге Резник выложил за него аж 211 тысяч. Напрашивается вывод, что эта покупка была просто сумасбродным капризом эксцентричной миллиардерши, но нет. Получив ожерелье, Резник немедленно сняла с него точную копию, Заказала упаковку с красивой сопроводительной карточкой и изображениями Джеки О в этом украшении и заключила контракт с телемагазином на продажу 130 тысяч таких реплик по 200 долларов каждая, что принесло ей 26 миллионов долларов чистой прибыли. Чем же вызван успех этого ожерелья? Покупая его, женщины чувствовали, что прикасаются к легендарной составляющей американской истории. Надевая это ожерелье, они получали повод делиться с окружающими романтическим сюжетом, который был с ним связан. Как Резник сказала бывшему генеральному директору кинокомпании Sony Pictures и писателю Питеру Губеру, который привел ее пример в своей книге «Расскажи, чтобы победить», Ключ к успеху был с самого начала заложен в истории ожерелья, и она могла бы принести миллионы долларов любому, кто сумел бы ее хорошо рассказать. Почему мы любим истории? Когда узнаешь про историю с ожерельем, кажется, что все даже слишком легко. А, ну, правда, разве можно просто рассказать хорошую историю и ждать, что она принесет тебе миллионы долларов? Но вот интересный факт. Одна из особенностей человеческого поведения состоит в том, что чем выше ты забираешься, тем больше вероятность, что люди будут оценивать тебя, исходя из того впечатления, которое у них о тебе сложилось. В своей второй книге «Экономика симпатии» я пытался объяснить, почему, выбирая поставщика товара или партнера по бизнесу, мы чаще всего отдаем предпочтение людям, которые нам приятны. Личные связи гораздо проще установить посредством рассказанных историй, и тем же путем можно завоевать доверие. Итак, чтобы человек вам поверил, он должен сначала поверить в вас. Не всегда доводится встречаться с генеральным директором или просто даже с лицом, ответственным за принятие какого-либо решения. Но прочувствовать всю силу сторителлинга можно не только в зале заседания Совета директоров. Стоит пристальнее взглянуть на одну из самых распространенных манер поведения в соцсетях, и вы поймете, насколько безотказно этот принцип работает в нашей повседневной жизни. Какой тип контента получает в сети самое большое распространение? Истории. Причем как на новостных ресурсах, так и на любых других. Фотография беременной Бьонсе набрала самое большое число лайков в Инстаграме за все время существования этой соцсети. Почему? Потому что она демонстрирует притягательную человеческую сторону поп-звезды, представляя ее одновременно великолепной и хрупкой. Это подтверждает одну из основных истин, которую социальные психологи, изучающие передачу идей, выявляют снова и снова с каждым новым исследованием. Люди гораздо острее воспринимают и гораздо чаще сообщают другим истории, нежели факты. Это также объясняет, почему вместе с маркетингом я сейчас преподаю в Джорджтауне, в сторителлинг, и почему многие компании в наши дни так жадно хватаются за любую возможность обучить этому искусству своих сотрудников. Как научиться рассказывать хорошие истории? Подсказка номер один. Не описывайте, а показывайте. В сети оптовых магазинов «Костка» самая маленькая текучка среди торговых предприятий этого типа. Если я скажу вам, что основатель «Костка» Джеймс Синегал, сторонник плоской организационной структуры, это будет справедливое, но безинтересное утверждение. А если я расскажу вам правдивую историю о том, что каждый раз, отправляясь в любой свой магазин в любом уголке страны, он приходил туда со стандартным бейджиком «Костка» на груди, на котором было написано просто «Джим», и, здороваясь с сотрудниками, всегда называл их по имени и спрашивал, как дела у них дома. Будет по-прежнему очевидно, что он придерживался плоского стиля управления. Но эта информация покажется вам более личной, легко запомнится и даст вам лучшее представление о Синегале, как о руководителе. Кроме того, она будет еще эффективнее, потому что поступает не от самого Синегола. За него историю рассказывают сотрудники, на которых его действия произвели столь сильное впечатление. Подсказка номер два. Сделайте историю личной. Историям нужны персонажи. Но почему-то очень многие совершают одну и ту же огромную ошибку. Каленым железом выжигают из своих презентаций или письменных текстов любые признаки человечности. Когда вы создаете профиль в сети, вы говорите о себе в третьем или первом лице? Один из самых простых способов вернуть в свои истории человеческую составляющую, вести повествование от первого лица и обязательно включать в них реальных людей и настоящие жизненные ситуации. Как вы заметили по этой книге, я рассказываю много историй о себе и о других, чтобы дать вам представление о моей жизни и поделиться запоминающимися примерами, которые могут чему-то научить. Я надеюсь, что благодаря такому подходу идеи, которые я высказываю в этой книге, дольше сохранятся в вашем сознании. Подсказка номер три. Ищите вдохновение в историческом прошлом. Когда я выступаю с лекциями о способности сторителлинга вызывать доверие, Я рассказываю одну историю, иллюстрирующую силу воздействия и этическую неоднозначность удачно придуманного сюжета. Историю о том, как некогда торговали корицей. У этой специи любопытнейшее прошлое, и один из его эпизодов таков. Когда-то ближневосточные торговцы придумали злобную птицу киномамон, которая, согласно мифу, вьет на вершинах утесов гнезда из коричных палочек. И так как единственным способом добыть корицу было, по их рассказам, героически вскарабкаться на утес и, отбившись от птицы, похитить палочки из ее гнезда, высокая цена этого товара казалась людям того времени оправданной. Но, к несчастью для торговцев, их мошенничество вскоре было раскрыто. Рассказывая об этом со сцены, я стремлюсь напомнить своей аудитории, что истории можно использовать на благо, а можно превратить в инструмент манипуляции. Все зависит от того, насколько этичны ваши намерения. И миф о коричневой птице позволяет мне донести эту идею в гораздо более яркой и запоминающейся форме».